окружённого высокой каменной стеной, где имелся только один вход, закрытый массивной дверью. Карл вынул из кармана ключ, легко открыл дверь, запертой только на замок. Затем, пропустив Генриха и двух слуг с факелами, снова запер за собой дверь. Одно маленькое оконце светилось в доме. Карл показал на него пальцем Генриху,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 Нет, милая Мари, мне хотелось показать тебе другого короля, более счастливого, чем я, потому что на нём нет короны, и более несчастного, чем я, потому что у него нет Марии души. Бог всех равняет. "Сир это король Наварский", спросила Мари. "Он самый, милые дети, подойди к нам, Анриё". Король Наварский подошёл. Карл взял его руку. "Мари, взгляни на эту руку".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 Он замечательно составляет анаграммы. Попроси его составить анаграмму из твоего имени. Ручаюсь, он это сделает. О, что же может выйти из имени простой девушки вроде меня? Какую тонкую приятную мысль можно извлечь из сочетания букв, которыми судьба случайно написала Мари Туше?